Глава двадцать К вечеру ему стало плохо. Я поняла, что у Даниэля жар, как только вошла в комнату, спустя пару часов, на которые я его оставила одного, чтобы он поспал. Скомканная простыня, покрывшаяся испаренной, беспокойно метавшаяся по постели тело, порывисто вздрагивающая при каждом вдохе и выдохе. Подошла и ужаснулась, когда поняла, что он весь горит. Потребовалось немало усилий, чтобы вернуть его в чувство и заставить хотя бы выпить жаропонижающее. Не помогало. Температура уверенно держалась на отметке 39,9, и мне казалось, что на самом деле она больше, просто у него не хватало терпения нормально держать градусник. «Давай все-таки вызовем врача, Даниэль. Это опасно». Речь же не просто о простуде, в организме воспалительный процесс, рана глубокая, тебе нужна профессиональная помощь. Не знаю, откуда у него берутся силы, но он со всей силы хватает меня за запястье и резко встряхивает. Я сказал, никаких врачей. Разрывает темное пространство комнаты своим жестким рокотом, так что у меня внутри снова все переворачивается и сжимается. «Никто не должен знать, что я ранен», — добавляет немного мягче. «Там, в вещах, посмотри, есть аптечка. Найди инъекции от жара, противовоспалительные, что-то от боли. Мы вкалываем своим ребятам, этого должно хватить. Я скоро буду в норме. А если нет?» — мрачно усмехается. «То ляжешь рядом и выпьешь яд, или съешь те грибы, которые ядовитые». Я закусываю губу и делаю то, что он говорит, понимая с ужасом, что чувство дикого, липкого страха теперь мой извечный спутник рядом с ним. Вот так, Алена, ты нарушила вторую заповедь своего завета. Не бойся. Звучит уже просто смешно. Я уже было и забыла, как это — жить без постоянного страха. Правда сейчас этот страх более осязаемый. он не эфемерный и непонятный, от чегого еще более невыносимый. он реальный и конкретный, потому что я понимаю, чего я боюсь, и за что я боюсь за его жизнь. Не подумайте там ничего, дело не в сантиментах. Речь идет о жизни того, кто сам выступает гарантом моей жизни. Вот и всё. И сейчас моя единственная цель — сохранить эту самую жизнь. Поэтому я решительно и неумолимо ухаживаю за ним как самая лучшая сиделка в мире. В буквальном смысле не отхожу от постели. Терпеливо и участливо созерцаю его агонию. Неустанно меняю компрессы на вроде бы заживающих ранах. Вытаскиваю из лап и конвульсий. Каждую ночь. Именно ночью тяжелее всего. От дикой усталости и непреодолимого желания спать меня спасают книги. Бродя по комнатам, я набрела на фантастическую библиотеку с огромным количеством настоящих фолиантов. Начала было читать классику, даже Достоевского нашла на английском, но потом случайно наткнулась на небольшую книгу, совершенно меня зачаровавшую. «Мифы и легенды, оживающие вливание. Я любила историю на стыке с мистикой. Мне казалось, такое видение всегда делает нашу жизнь несколько интереснее, чем есть на самом деле. Для меня от сыника до мозга костей такой подход придавал восприятию хоть немного романтики и красивой эстетики. Так и спасалась от желания завалиться спать прямо на пол в ночи, когда его обычно начинало штормить. «Хорошо, что есть Шерри». Она меня иногда подменяла, когда я варила ему бульон. По маминому рецепту. Отец часто простывал в шахте. Приходилось искать действенные и быстрые методы восстановления сил. На курицу и мясо денег хватало далеко не всегда, зато вот косточки можно было купить у мясника в избытке и по приемлемой цене. Если добавить к ним лавровый листок, душистый перец, щедро сдобрить солью, получается фантастически вкусно и питательно. Мама говорила, что для мужчин костный бульон — настоящий эликсир жизни. Вот только вечно недоумевающий от моих народных рецептов Шерри объяснить я не могла, как можно сделать такую наваристую жирную жидкость просто на кости, а не на курдюке или увесистом куске мяса. Тигру нравилась моя лечащая стряпня. Всякий раз, когда я приносила ему глубокую пиалу с ароматным горячим бульоном, который он просто пил, как из чашки, его глаза теплели и смягчались, и не было в них ни холода, ртути, ни жесткости, которые все время морозили и резали. Был уже седьмой день его лежания в постели. Состояние немного улучшилось, раны заживали. Правда, он все еще был бледным и осунувшимся. «Может, ты ведьма?» — спросил меня, удовлетворённо делая щедрый глоток. Я лишь улыбнулась в ответ. По мере того, как его состояние улучшилось на поверхности моих мыслей снова всплывали все те переживания, которые было отступили перед лицом опасности лишиться его защиты. «Чем занималась, пока я был овощем?» — спрашивает, немного приподнимая корпус. «Нашла твою библиотеку». Или не твою, ты не кажешься мне большим книгочеем и интеллектуалом, если честно. Он усмехается. И что же успела прочитать? Какой-нибудь нелепый женский любовный роман? Вы же все любите чертову романтику. Любовный роман и романтика? Прыснула я. Разве между этими понятиями есть что-то общее? Любовный роман почти всегда про хэппи-энд. Разве это романтично? Бытовуха, рутина, обыденность, дети, сопли, неизбежные измены. После хэппи-энда всё и начинается. А романтика — это драма. Боль, разочарование, трагедия. Она почти всегда обречена на печальный конец. И это уже не про сказки. А такое женщины не любят. Им сказки подавай. А тебе? Я люблю правду жизни, пусть и красиво упакованную. Так что нет, Даниэль... Не угадал. читала о Ливане. А, что-нибудь из коллекции отца про бессмысленную и беспощадную политическую борьбу усмехнулся с интересом. Опять не угадал. У вас здесь ведь земля-легенд, красивые печальные истории, судьбы людей и богов. Читала про местные мифы и предания. А, говоришь, сказки не нравятся. А разве это сказки? Вон, легенда о Адонесе, например. Простой парень Адонис славился своей красотой настолько, что в него влюбилась сама богиня любви Афродита. Вот только ее отвергнутый любовник Арес, бог охоты, убил Адониса. По воле безутешной Афродиты он вернулся из подземного царства и превратился в прекрасный цветок Анимон, но только вместе они не были уже никогда. А Афродита, кстати, все равно была с Аресом. «Разве это не сказка?» «Вот уж точно, сказка и романтика!» — усмехнулся в ответ. «Нет, Даниэль, романтика здесь ни при чем. Это история про правду жизни. Простой человек не может любить Бога, и Бог не может любить простого человека. Не стоит даже влюбляться, не стоит даже пытаться. У Зевса были любовницы среди простых смертных, но ни одна из них не стала богиней». Более того, они рожали от него, но ни один из сыновей их и дочерей, пусть и наделенный божественным даром, не встретили счастливый конец. Вот правда жизни, если на твоей голове корона из бисера это всего лишь украшение, но не лавровый венец с гор Олимпа. Нельзя об этом забывать, иначе закончишь так, как я сейчас, спасаясь в руках тирана от очередной богини, решившей, что я претендую на её бога. Не стала дальше развивать эту тему. Подошла, забрала из его рук пустую пиалу, провела рукой по его лбу, чтобы проверить температуру. Для точности нагнулась и даже коснулась его губами. Это получилось автоматически, само собой. Он схватил меня за талию, порывисто прижал к себе, так что дыхание сперло от давления на ребра. Силы возвращались к тигру. Наши сердца бились дико. Моё в страхе и неизвестности опять я наговорила лишнего, идиотка. Его? Даже не знаю, почему. Ты меня спасла, знаешь? Я не вижу его, потому что мое лицо утоплено в его широкой волосатой груди, но точно знаю по интонации, что он улыбается. Знаю. Говорю я, имитируя спокойствие, отодвигаюсь и встречаюсь с ним глазами. Мои сейчас наверняка печальные, потому что мне сейчас как-то очень сильно грустно. «Ждёшь от меня ответные услуги?» — спрашивает, нежно прикусывая мочку уха. «Аккуратно отстраняюсь. Отнесу посуду на кухню», — говорю я, предпочитая соскочить с темы. Я не знаю, что ему сейчас ответить. Когда возвращаюсь ближе к вечеру, он уже спит. Тишину в комнате нарушает только его планомерное сопение и ритмичный стук стрелок на старинных часах. Снова смотрю на загадочную запертую дверь, которая так и манит меня. Подхожу к ней и в сотый раз за время его болезни снова дергаю за ручку. «Что-то ищешь?» Слышу мужской голос позади совсем близко, вздрагиваю, резко оборачиваясь. Это Даниэль, и он стоит прямо возле меня, протягивает руки к моему лицу, гладит. «Ты же помнишь правила, да, Алёна, не совать руки туда, где заперто?» «Помню», — говорю тихо. «Завтра утром кое-куда съездим. Оденься потеплее, лучше в термобельё. Тёплый стёганый костюм должен быть в твоём гардеробе. Ты уверен? Может быть, ещё нужно полежать?» «Уверен», — говорит твёрдо, направляясь в ванную решительной походкой. Силы, видимо, окончательно к нему вернулись. «Подохну, если проведу ещё один день в этом семейном склепе».